достойного приюта Андрей добрался всего за пять минут. Но так уже налегке. Поднявшись на второй этаж, он шлепнул по сенсору ключом-картой и ввалился в свою комнату. За то время, что землянин обретался в этом поселении, Андрей уже успел обзавестись кое-какой обстановкой. Поэтому у него в комнате, кроме стандартных стола, стула, шкафа, кровати и оружейного сейфа, было еще потрепанное, но довольно удобное кресло, кухонный автомат и ультразвуковая стиралка. Кроме того, под сдвинутым в дальний угол столом прятался еще один сейф и плетенный из окки короб для грязного белья. Скинув ботинки на коврике у двери, Андрей босиком прошлепал к оружейному сейфу и торопливо сгрузил в него все оружие и свежекупленную аптечку. Затем разделся, освободил карманы комбинезона, вытряхнул рюкзак, выдернул подкладки из шлема, керасы и ботинок и запихнул все это в стиралку после чего выудил из шкафа свежее белье и, как был босой и в одном провонявшем белье, вышел из комнаты и двинулся по коридору в сторону душевых. Несмотря на некоторым образом претенциозное название, достойный приют был дешевой ночлежкой, ну, с поправкой на контингент, конечно. Так что в комнатах здесь имелись только раковина и закоулок с унитазом, а душ был один на этаж. Помывшись и переодевшись, Андрей вернулся в комнату. Открыл оружейный сейф и, повесив на ремень одноручник, свалил все остальное оружие, ну кроме клинка, в оружейную сумку. После чего спустился на первый этаж, который занимал едва ли не самый популярный во всем клоссер-гебар. Столь популярным он был благодаря одной своей изюминке. У толстяка Кемми, который был хозяином этого приятного местечка, вдоль длинной стены тянулся большой оружейный стол, рядом с которым стояли высокие барные табуреты. Так что здесь можно было почистить оружие не только с большим комфортом, чем в комнате или, скажем, в тире, но еще и с пивом. Тем более, что ветошь, салфетки и оружейное масло стояли прямо на столе и пользоваться всем этим можно было совершенно бесплатно. Впрочем, расходы на ветошь и остальное Кемми вполне восполнял за счет того пива, которое заказывали пристроившиеся у оружейного стола бродники и их приятели, подтянувшиеся к ним почесать языки. Ибо если даже в остальном баре народу могло и не быть, оружейный стол никогда не пустовал. «Здорово, найденыш! Вернулся?» Громко поприветствовал его громила Гардинг, торчавший тут же за оружейным столом, возясь с какими-то своими железками. И, не дождавшись ответа на первый вопрос, тут же задал второй. «И как сходил?» Землянин бухнул на стол оружейную сумку и пожал плечами. «Да нормально, в общем. Почти четыре с половиной сотни среда принес». Ха, хороший рейд, тут же влез в разговор Бродлер. Слушай, а займи мне три сотни, я собираюсь сделать себе второй узор. А нет у меня уже, лениво отозвался Андрей, сноровисто раскидывая дробовик. Я среднюю аптечку купил, он не Вообще-то дать Броднику взаймы на узор, первый или второй, или все равно. Дело святое, и отказывать в таком у Бродников не принято. Нет, никаких официальных санкций не предусмотрено, но... Неписанные традиции везде и всегда соблюдаются куда как строже, чем писанные законы. Вот и это было из таковых. Если бродник, то есть именно уважаемый бродник, а не сопляк из числа мяса, просит денег на узор, значит тот, у кого он просит, должен дать сколько может. Ну то есть все, что есть, исключая сумму, необходимую на подготовку к следующему рейду. Это святое. Зато потом заполучивший узор на таких условиях не может потратить ни одного креда на апгрейд своего вооружения, снаряжения или даже просто на выпивку в баре, пока не расплатится с долгом. Такова традиция. Но эта традиция уже давно не имела к Бродлеру никакого отношения. Ибо несмотря на то, что тот околачивался в Клоссерге уже три года, Бродлер так и не стал, а вернее уже давно выпал из категории уважаемого Бродника. Нет, когда-то он был вполне приличным Бродником и достаточно авторитетным, да и судьба у него также была вполне обычной. Сначала полгода погулял по первому горизонту, как и все новички страстно мечтая о том, чтобы у него пробудилась природная чувствительность к Хасса. Потом, опять же, как и все новички, ну почти, ему надоело ждать, когда это наконец произойдет, и он, опять же, как это случалось в 999 случаях из тысячи, сделал себе первый узор, позволявший чувствовать Хаса и управлять им на начальном уровне. Воодушевленный появившимися ощущениями и возможностями, Бродлер спустился на второй горизонт, а потом даже сунулся на третий. Не один, конечно, а с командой клубня. И вот на третьем что-то произошло. Что именно никто не знал, но после того, как у шлюза Клоссерга появился угрюмый той, волочивший на плечах впавшего в куму Бродлера, который тогда еще носил бродяжью кличку Груша, и сообщил, что они двое все, что осталось от команды клубня, Бродлер сильно изменился. Сначала он перестал соваться не только на третий, но и на второй горизонт. А немного походя, его стало очень сложно затянуть в рейд даже по первому. Большую часть времени Бродлер просто торчал в поселении, шляясь по барам и постепенно пропивая все, что накопил за не слишком долгую бродяжью карьеру. А когда креды закончились, понес в лавку оружие, снарягу и все остальное. То есть он как бы завис в пространстве, прекратив строить обычную карьеру большинства бродников. Полгода-год на первом горизонте, ожидая проявится или нет природная чувствительность Хаса, затем разочарование, первый узор, после которого можно уже соваться на второй и для особо рискованных на третий горизонт. Затем еще года два-три на этих горизонтах, за которые можно полностью овладеть первым уровнем Хасса и скопить денег на второй узор, с которым появляются ненулевые шансы попастись на четвертом, пятом и при большой удаче шестом горизонте. 90% бродников, которые сумели дожить до этого момента, на том и останавливались. Ибо третий узор стоил совсем уж сумасшедшие деньги, и без него переходить на более низкие горизонты не имело никакого смысла. Ну а ниже 10-11 с узорами лезть было вообще глупо. Нет, по слухам существовала возможность сделать себе четвертый узор, который давал возможность заполучившему его оперировать Хаса на четвертом, а иногда даже на пятом уровне. Но тот стоил совсем уж запредельно. Хотя некоторые лаборатории транссистемных корпораций и исследовательские станции, висящие над комом, и готовы были оплатить имплантацию четвертого узора почти любому, сумевшему добраться до третьего, но контракт при этом был составлен таким образом, что человек, согласившийся на подобную благотворительность, в кавычках, на 20 лет оказывался в настоящем рабстве. Да и по слухам, четвертый узор хоть и позволял оперировать Хасса на соответствующем уровне, но при этом вызывал очень болезненные ощущения. Так что подавляющая часть Бродников ограничивалась вторым узором и не стремилась к большему. На этом уровне Бродник уже зарабатывал столько, что начинал себя чувствовать в коме с относительным комфортом ему уже вполне хватало денег на постепенное апгрейд снаряжения и кое-какие немудрящие развлечения, от посиделок в баре до даже посещения борделя. А большего многим было и не надо. Тем более, что шанс получить обратный билет из кома им все равно не светил. Так и жили, пока ком их не убивал. Ну да, ком вещь жестокая, и цену за свои сокровища требует немалую причем не кредитными единицами, а единственной настоящей платой – кровью и жизнью. Так вот, Бродлер перестал двигаться обычной дорожкой Бродников. Но и не уходил из Бродников, окончательно оседая в поселении, как обычно поступали остальные неудачники, либо те, кому надоело шляться по горизонтам. А так и ошивался по барам Клоссерга, практически не высовывая носа за периметр. Единственным периодом, когда он несколько оживлялся, были дни, когда сюда в Клоссерк спускалось свежее мясо, то есть снаружи приходил очередной транспорт со свежезавербованными и в их поселении появлялись новички, по тем или иным причинам захотевшие стать бродниками, ну или принужденные к этому выбору. Тогда он выпячивал грудь, надувал щеки и щедро делился с испуганным мясом своим богатым опытом старого бродника, меняя его на выпивку и закуску. Более того, в первую декаду после прибытия мяса Бродлер мог даже выползти за пределы поселения и совершить крохотную прогулку по его окрестностям во главе куцы сборной команды новичков, гордо именуя все это рейдом. Естественно, не за бесплатно. Но это продолжалось максимум один саус. А потом до новичков постепенно доходило, что у старого опытного бродника трясутся руки и слезятся глаза, что в так называемом рейде они смогли раздобыть только несколько пуков травы, красная цена которой одна кредитная единица. Что этот опытный ветеран одет в такую же снарягу начального уровня, что и они, только совсем уж потрепанную и вообще не имеет дальнобойного оружия. Поэтому Бродлеру опять переставали платить и наливать, и он снова впадал в некое полукоматозное состояние до прибытия следующего мяса, торча в барах без гроша в кармане и перебиваясь случайным благоволением вернувшихся из рейда Бродников. Вот и сейчас... Он дремотно мочил обвисшие в усы в купленной какой-то доброй душой кружки пива и оживился лишь тогда, когда Андрей сообщил о финансовых результатах своего последнего рейда. «Во как!» – уважительно покачал головой Громила. «Скопил-таки!» Андрей молча кивнул, наматывая на шомпол кусок ветошь. В принципе, Громила был неплохим парнем, и в другое время землянин был бы не против почесать с ним языком. Но не в этот раз. Он собирался быстро почистить оружие, уговорить кружку пива с яичницей, да завалиться на койку. Устал. Так что спустя еще два-три односложных ответа до Гардинка наконец-то дошло, что найденыш сегодня не настроен на разговор, и он отвернулся. Зато к оружейному столу подошел сам хозяин бара. «Привет, Андрей!» поздоровался толстяк Кеми, опуская на стол перед землянином кружку с пивом. — Кушать будешь? — Привет, Кеми. Буду яишенку. Соскучился по твоей фирменной, — улыбнулся толстяку Бродник. — Это мы быстро, — улыбнулся тот в ответ. — Тебе из двенадцати яиц или поменьше? — Хватит шести. Не хочу перед сном набивать пуза до отказа. Яичница подоспела как раз к тому моменту, когда Андрей покончил с дробовиком и ручником. Толстяк приволок ее сам, выказывая уважение старому клиенту. Но поскольку Андрей уже покончил с чисткой, они с толстяком плавно переместились за столик. Вечером Астрая выступает. «Подойдешь?» – поинтересовался хозяин бара, когда землянин принялся за яичницу. Андрей на мгновение замер, Потом вздохнул и покачал головой. Нет, Кеми. Что было, то прошло. Толстяк вздохнул. Понятно. И насколько у меня задержишься? Бродник жуя задумался. В принципе, деньги пожить спокойно, дней 6-7 или даже декада у него есть, но вот появление в клостерге Астраи, пожалуй, делает эти планы слабо выполнимыми. В основном в отношении спокойно. Значит, следовало линять. Да пару ски, отосплюсь, закуплюсь и тронусь. Ну, если ничего более надежного не подвернется. Понятно, протянул толстяк. Некоторое время они сидели молча. То есть просто сидел именно хозяин бара, а бродник продолжал поглощать яичницу. Слушай, а не валяшка здесь? Спросил Андрей, покончив с яичницей и опрокидывая себе в глотку остатки пива. Неваляшка сделал себе узор, негромко ответил толстяк. Землянин замер, прекратив есть, затем с натугой сглотнул не до конца пережеванное и тихо спросил. «Когда?» «Позавчера», — же тихо ответил хозяин бара и сразу же ушел в рейд. «Один?» «Один», — согласно кивнул толстяк. Они снова помолчали. Неваляшка был последним из относительно старых бродников, который не делал себе узора, как и Андрей, страстно мечтая, что у него проснется таки природная чувствительность к Хаса. Он прибыл в Клостерк всего через два месяца после того, как здесь появился сам Андрей. И продержался дольше всех, ну исключая естественно самого землянина. Все остальные из его партии мясо уже давно сделали узор, и только он все ждал и ждал. Наверное, не хотел встречаться с тобой, продолжил Кеми. Андрей стиснул зубы. Ну что ж, значит так тому и быть. Землянин молча кивнул и, отодвинув пустую тарелку, также молча поднялся, скинул слинка насчет бара 3,5 креда за пиво и яичницу и двинулся к лестнице. Вернувшись в комнату, Андрей рухнул на кровать. Закинул руки со стиснутыми кулаками над головой и уставился в потолок. Это выходит, теперь он самый старый бродник в клосерге, у которого нет узора. Впрочем, чего это он? Найденыш и так был самым старым бродником в поселении, который от то до сих пор отказывался сделать себе узор и начать нормально зарабатывать. Потому что даже в некоторые уголки первого горизонта, причем наиболее прибыльные, то есть такие, в которых встречается наиболее опасная флора и фауна, соваться без узора было несусветной глупостью. Схарчат и не заметишь. Причем со стопроцентной вероятностью. Но землянин с упорством, достойным лучшего применения, все ждал и ждал, когда наконец у него проснется чувствительность к Хасса. «Ведь Иллис обещала ему...» Андрей зло скрипнул зубами. «Да мало ли что могла пообещать ему смертельно уставшая женщина, над которой смертью уже простерла свое крыло. Может, ей просто померещилось, может, она хотела как-то утешить его, может, готовила почву для того, чтобы он не сильно сопротивлялся, когда она, как собиралась, сделает его долговым агентом». И все это время Андрей надеялся на мечту, на невозможное, на чудо. А чудеса они такие. Они случаются очень редко и только с особливо избранными. А таким неудачникам, как он, надеяться на них глупо. До неваляшки это уже дошло. А он все. Успокоиться Андрей сумел только где-то через полчаса. Причем это произошло, когда он принял судьбоносное для себя решение. Завтра он пойдет и сделает себе узор. Все, хватит страдать мечтами. Именно страдать. То, о чем он мечтал, невозможно. Если бы это было возможно, то оно давно бы уже произошло. А раз оно не произошло, значит не произойдет уже никогда. Тем более, что одно чудо с ним все-таки уже случилось. Он выжил. Выжил там, где выжить у него не было ни единой доли шанса. Так что лимит исчерпан. С этими мыслями он, наконец, заснул.